Глава четвертая «Так и сказала?» «Так точно!» Выпрямился мой сопровождающий и чуть поморщился. На его красивой щеке, не тронутой щетиной, разливался синяк. Яркие полоски от ногтей свидетельствовали, что впервые в жизни я подралась с мужчиной. Моя младшая дочь сопротивлялась. Все никак не унимался другой эльф. У него была аккуратная корона на белоснежной шевелюре. И на вид я могла ему дать лет сорок, и то с натяжкой. «Алиниэль!» Обратился ко мне король и по совместительству отец моего нынешнего тела. «Как это понимать? Ты свет моих очей, моя отрада!» «А еще жертва!» От разочарования я даже ногой топнула по деревянному полу. Краем уха отметила, что имя эльфийки созвучно с моим и вполне себе носибельное. Садист-охранник таки поймал меня. и притащил в самое огромное строение в городе. Дерево размерами с приличную российскую высотку, украшенное золотыми лепестками. В нем я увидела кучу похожих друг на друга, как близнецы охранников. В одинаковое с гамадрилом, что приволок меня сюда одежде. А называла я своего охранника гамадрилом абсолютно заслуженно, поскольку имя у него было соответствующее – Гамандриум. А еще он оказался аж генералом. Генерал Гомандриум зыркал на меня злобным зелеными глазами, а еще мудрялся все время фыркать, когда я хоть что-нибудь говорила. По всему выходило, что, по его мнению, я совершенно тронулась умом, и что ничего такого не случилось, чтобы так реагировать на ближайшие события. «Дочь моя, тебя готовили к этому всю твою жизнь», — горе-отец развел руками. «Я же закатила глаза». Но вот как объяснить двум непроходимым умникам, что не собираюсь умирать, особенно теперь, когда меня наградили таким умопомрачительным телом? Кстати, я наконец смогла себя рассмотреть в зеркальных витражах комнат и была удивлена, что мои волосы, когда высохли, приобрели белый, практически платиновый оттенок. Точно такой же цвет был и у короля, моего, так сказать, папаши. Такая красота не может умереть, только не сейчас. когда я так удачно улизнула из лап смерти. У меня такое чувство, что с ней что-то случилось. Наклонился генерал к королю и п р о ш е п т а л ему на ухо. Но я услышала и развернулась к ним обоим. Думаешь, во всем в и н о в а т о озеро? Вряд ли. Принцесса Алиниэль на мгновение только нырнула. Правда, чуть воды наглоталась и побарахталась немного. Но потом вдруг взбесилась, когда мы шли по торговой площади. Как приступ началось. Сначала у нее глаз задергался, а потом она внезапно прыгнула с первого уровня и как не покалечилась. Генерал с упоением ябедничал, а у меня и вправду снова глаз задергался. Как они смеют говорить обо мне в третьем лице? Странное отношение к принцессе, или я подкидыш? Последняя в е р и л о с ь все больше, но мне стало обидно за предыдущую владелицу тела. Дочь моя. Король подошел ко мне и чувствительно жал плечи. Завтра я сдержу данное много лет назад слово «дому черной крови», а ты исполнишь свое предназначение и дочерний долг. Тут названный папочка наклонился ближе. А если нет, то я тебе лично голову отрублю. После глава дома трепетных лепестков, как ни в чем не бывало, поцеловал меня поотечески в лоб и даже тепло улыбнулся. От избытка чувств папаши, отнюдь недочерних, снова дернулся глаз». но я сдержалась в порыве расцарапать ему лицо. Если невозможно сейчас победить, то необходимо отступить и передислоцироваться, в моем случае затаиться. В комнату меня под белой рученьки отвели несколько воинов. Держали крепко и выпустили, а когда дверь за спиной захлопнулась и в замке повернулся ключ, я услышала облегченный выдох к о м а д р и л а Постояла несколько минут, чтобы убедиться, что действительно осталась наедине с собой. А потом рванула к окнам, откинула занавеску и разочарованно захныкала. Решетки. Красивые, в е н д е л ь н ы е вроде и не металлические, но крепкие, заразы. В отчаянии даже закричала. О, эмоции! От неожиданности я подскочила. В мою комнату вошла другая эльфийка, высокая, голубоглазая и длинноволосая. Я даже не услышала, как дверь открылась. Настолько увлеклась, проверяя решетки на прочность. «Вы кто?» Гостья шумно выдохнула, показывая свое пренебрежение к вопросу. «Хватит уже играть, сестренка. Тебе никто не поможет». Красивое лицо исказило г р и м а с а улыбки. Эльфийка пружинисто подошла ко мне. «Я, конечно, понимаю, что ты отказалась от нашего родства, но папочка у нас все же один». «Чего пришла сестренка?» Имени-то я ее не знала. Позлорадствовать. Порадоваться, что твое унылое лицо больше не будет маячить в моем доме. Эльфейка снова скривила у л ы б к а безупречное лицо. Никогда не встречала людей, кому бы настолько не шло улыбаться. Я сделала шаг к ней ближе. Настолько, что мы практически уткнулись на сами друг в друга. Порадовалась? Злюка же только вдыхала и выдыхала. «Тогда вали из моей комнаты!» Завершила я угрозу, больно наступив ей на ногу. «Ай, ты совсем рискнулась!» Отпрыгнула она от меня. «А ты как думаешь, почему меня вдруг в жертву, хотя, оказывается, есть другая принцесса?» Наступала на свою родственницу. «Ты младшая, поэтому и отдают тебя черному королю». «Как это отдают?» Я прижала эльфику к стене. «А так...» Что, думаешь, ты свою девственность зря хранила? Передадут тебя, как ночную игрушку. И все, прощай, милая Алиниэль. Теперь пришла моя очередь удивляться. А принцесса только этого и ждала. Оттолкнула меня и бросилась на утек. Ну ничего, я с тобой еще разберусь. Так, поставила руки в боки. Значит, эту жертву я должна принести свою девственность? Прыснула и начала смеяться от души. Я-то такую точно переживу. А вот корный король н ы й факт. н ну, о пока надо разобраться с этим миром и изучить его правила, раз уж я тут надолго. А в этом сомневаться не приходилось. За мной следили, но я с наигранным безразличием буквально прописалась в библиотеке. Проблем с языком и пониманием письменности не возникло. Тело от чего-то помнило, как читалось, а вот с письмом вышел конфуз. Руки не слушались. и перо все время выскакивало, не желая выводить корявые завитушки. Итак, за эти дни в ы я с н и л а что мир, в к о т о р ы й меня засосало, называется Теловен. В нем живут эльфы, орки, гномы и прочие товарищи, знакомые мне по фэнтезийным книжкам. Эльфы в лесах обитают, орки и тролли в степях, гномы, как и положено, в горах. Остальные кто где. Были даже какие-то темные эльфы, которые якобы живут в подземельях. но их уже много десятилетий никто не видел. По устройству мир, как я поняла, был похож на нечто среднее между Средневековьем и Востоком. Тут также почитались мужчины, их было мало, что обуславливало их верховенство во всем. Поэтому процветало многоженство. Женщины ценились скорее как вещи, которые можно было выгодно выменять или породниться с великим родом. Еще я выяснила, что эльфы, когда-то жившие единым государством, Однажды то ли перессорились, то ли что-то не поделили, и, как говорится, разошлись, как в море корабли. Глава каждого рода провозгласил себя королем, и пошло-поехало. В общем, все как у людей. Эльфы сражались между собой, и вот в одной из таких междоусобных войн мой папочка и попал в плен к своему грозному собрату, главе дома черной крови, Телиэлю. Телиэль, кстати, славился жестокостью и отсутствием жалости к врагам. но почему-то решил сохранить жизнь трепетному лепестку. Взамен тот обещал, что выдаст дань кровью, то есть передаст свою дочь в услужении или замужество. В этом я не разобралась. Потому и заключили мир. И вовремя, поскольку потом им пришлось бок о бок подавлять и орчие в о с с т а н и е и волнения в троллях-деревнях, и даже воевать с гномами. Нашла я и изображение глав различных эльфийских родов. Хоть и от руки н а р и с о в а н а но очень похоже. Во всяком случае, папочка мой прямо копия. Значит, и остальные должны быть близки к оригиналу. Дошла до рода черной крови и вздрогнула, уставившись на портрет. У меня невольно мурашки поползли. Длинные, ниже пояса светлые волосы, заплетенные в тугую косу, п е р е в и т у ю лентами. Статный, хоть и стройный, как все эльфы, однако горделивая осанка сразу выдавала в нем аристократа. л и ц о короля было идеальным. Красивым до невозможности, но хищным и опасным. Взгляд пробирал до самых костей. И это всего лишь картинка. А в реальности-то э что будет? Мама дорогая. Представила себя постельной игрушкой такого вот супчика. И стала не по себе. Еще съест в процессе и не поперхнется. Точные условия этой сделки и как можно ее избежать нигде не пояснялись. Она и понятна. Никто не предполагал, что младшая дочь вдруг взъярпенится и решит отменить данное отцом слово. А мне особенно после того, как рассмотрела себя повнимательнее и поняла, что больше нигде не болит и не тянет, ой, как захотелось пожить. Причем для себя. И позволить себе не просто то, о чем мечталась, но и то, чего мне земная жизнь дать не смогла.